Глава четырнадцатая. Мир Миранта. серф «Что-то в последнее время намечается удручающая тенденция, не находишь?» спирк поёрзал задницей по грубой кровле цехового здания, устраиваясь поудобнее. «Подкинь мне бутылочку!» Пандис сел рядом, свесив лапы с крыши давным-давно заброшенной фабрики и отрешённым взглядом смотрел перед собой. С высокого цехового здания открывался потрясающий панорамный обзор на столицу Миранты с горящим в центре борделем, их с артефактором-борделем. «Пандис!» «А?» «Да, вот, держи!» Пандис, не глядя, вынул из открытого сейфа еще одну бутылку с мутной коричневой жидкостью и также, не отрывая взгляда от догорающего публичного дома, передал ее и ноту. «Думаешь, это по нашу душу?» «Точно не твои друзья за невинно убиенного ответочку прислали?» «Нет, Пандис, это не мои. У моих сейчас вон что творится». Энот махнул свободной лапой в сторону окраины, где слышались взрывы, очереди, и в небо то и дело взлетали длинные строчки трассеров. «Они в данный момент делом заняты. Наследство Джонни дербанят. Им сейчас по-любому не до нас». Ты лучше продолжай рассказывать. Ну вот, значит. Погулял я еще маленько по рынку, да со шнырьком своим и пересекся. Он, прикинь, оказывается, за последнюю сотню лет нормально так приподнялся. Воровать завязал. Теперь какие-то мутные схемы с продажей амулетов связи у него. Реально удачно получилось. Он в тот день за продуктами на рынок припёрся Вот так и встретились. «Ну, озадачил я его нашим вопросам чтобы он по своим каналам пробил информацию. Смотрю, тебя нигде нет. Зашли мы с ним в забегаловку. То, что на выходе, куда ты хотел потом зайти. Так вот, присели мы с ним в уголке, о своем разговариваем и тебя выглядываем. Ну вот. В общем, мы тебя литра по три в каждого подождали». Надоело нам это дело, и пошли мы тебя искать. Я тамошних продавцов пуганул маленько, но они все поголовно в непонятках про тебя. Ты же, ебте, ниндзя полосатая. Бландис, давай без ремарок и по диагонали, ну и вон хрен твои присказки слушать. Ну вот, значит, Шнэри сказал, что надо тебя в складских переулках поискать. Место там неспокойное, самая шваль базарная отрется. Пошли мы туда. А там нас встречают два жмурика, свеженьких. Шнырих сразу опознал, как шестерок какого-то местного бабуина-гангстера. Я принюхался и твой след взял. Дошли до будки какой-то помоечной, а там твой запах потерялся. Ну, я шныря за Он мне весь расклад на этого твоего Джонни выложил. «Ты эту приблуду где взял?» Артефактор ткнул на валяющийся поодаль излучатель и батарею. «И на хрена ты его сюда с собой притащил? Там бы и бросил». «А что?» «Шнырь какие-то дела с левыми амулетами связи мутит. И прикинь, ему эти амулеты контора местных контрабандистов таскает с Фелеса». «С Фелеса! Понял, да? Асаховская братва же!» «Ну вот, шнэр меня с ними и свел. С бандой контрабандистов? Вот так прямо взял и свел!» Скептически скривился Спиркс. «Ну, как сразу?» «Тут же все одно к одному. Засада эта непонятная. Жмуры бабуинистые в крови валяются. И ты до кучи потерялся. Ну, в общем, стресс у меня. А этот уродец тут целку строит. Не знаю, не помню. А у меня нервы. Да. Короче, привел он меня к их главному. А в начальниках у них святой калаш Он тебе излучатель за хорошее поведение и подарил, да? Не, ну, я же думал, там реально банда сидит. А саховские-то у нас на Фелесе, те еще волки. А тут, ты прикинь, плюшевые какие-то все. Вся их группа, начальник этот он же за администратора, и пара курьеров-доставщиков. Ну и грузчики, само собой. Только что с них взять? Вот хоть излучатель выпросил, и на том спасибо». Панда нежно провел лапой по стволовой коробке с фокусирующим кристаллом внутри. «Так, может, это они?» Спиркс ткнул полупустой бутылкой в сторону пожарища. «Ты там случаем не покалечил кого, Ахламон, выпрашивая излучатель?» — Да нет, это не они, — оружейник замахал лапами. — Я же за этот излучателем даже заплатил, не торгуюсь А когда кредиты к главному перевел, так тот чуть целоваться ко мне не полез. Вот ремешок еще на халяву подарил. — Сколько? Дружище, давай не будем, а? — Пандис, четыре, — буркнул медведь и отвел виноватый взгляд в сторону. — Ты охуел? — «Пандис, заклинаю тебя, скажи, что это не те четыре, о которых я сейчас подумал!» «Четыре тысячи шав!» — грустно всхлипнул панда. «Блау! Ладно, понятно!» «Нет, нихера не понятно!» Енот залпом допил бутылку. «Давай еще одну! А ты зачем эту срань меня переть заставил?» Пандис потянулся лапой за бутылкой к сейфу который енот увлеченно потрошил последние полчаса прямо тут, на крыше здания фабрики. «Там же на развалинах этого бухла было, хоть в у упейся. На кой тебе понадобилось его сюда тащить? Да еще и в сейфе. А он, мать его, тяжелый. Я чуть грыжу не заработал». «Вот на кой хрен!» Пандис поднялся, проковылял к сейфу и выудил из него толстую папку с документами и футляр с печатью. «Бухло — просто приятный бонус вот к этому набору!» «Что за бумажки?» «Если это долговые расписки покойного кореша твоего, сразу разводи из них костёр, хоть погремся. Нас с ними куда подальше пошлют, и будут кругом правы». «Нет, Пандис, это документы на право собственности недвижимости здесь, в серве». «Ну точно, эти бумажки качественнее, и греть будут дольше и ярче». «Зажигай, а то тут зябко!» «Пойди вон туда!» Енот показал на пожар в центре города. «Там погрейся, если хочешь!» «А чего?» «Это же именные документы!» «Они жестко к определенной личности привязываются!» «А Джонни-то твой того!» «Переместился в ебеня!» «И, видать, надолго!» «Это так называемый актив, Пандис!» «Слышал когда-нибудь?» Терпеливо начал объяснять панди артефактор. Хоть Джонни и был патологически туп, но он скупал землю по всему городу и хранил как актив. Документы не привязываются к какому-то одному владельцу, а принадлежат держателю вот этой вот печати. И что же за местные помойки нам достались в собственность? Оружейник заметно оживился. «Например, вот это» на крыше которая мы в данный момент бухаем. И немного по мелочи. Так-с. Спиркс закончил листать документацию и продолжил. Парочка складов возле рынка и городская стоянка флайеров. но ну, как помещенецам? По-моему, внушает. Ты же давно мечтал о борделе с просторным холлом, а? Друзья уселись на краю крыши, теперь уже своей фабрики, и чокнулись бутылками. Впрочем, спиркс застыл, едва поднеся горлышко к пасти А скажи мне, дружище, вот что! — енот пододвинул к себе тяжелый излучатель. — Ты вот за этот славный механизм случайно не с бордельного счета расплачивался? — Ну да, с него. Мой амулет-кредитка на фелесе остался. «Я в борделе свой местный взял!» «А что?» Спиркс молча отпил из своей бутылки и отрешенным взглядом уставился на полыхающее в городе пожарище. Спустя некоторое время, все еще ощущая на себе заинтересованный взгляд медведя, произнес «Я те жилеты с пластидом тоже у Осаха брал. Ты вот у его оборотней излучатель!» Что-то многого круг нашего незабвенного оса хотел крутится Ладно, ночуем здесь. Утром выдвигаемся на точку контрабандистов. Отсыпайся, мохнатый. Спиркс выхватил из лапы медведя последнюю бутылку спиртного, крутанул ее и выдал содержимое в один затяжной глоток. Завтра много работы. Ты будешь нужен отдохнувший и кровожадный. На точке контрабандистов Миранты артефакторов ждало полное разочарование. Просидев все утро на чердаке какой-то хибары напротив и вдоволь нанюхавшись запахов жареной рыбы, артефакторы так и не обнаружили у дверей неприметной конторки какой-либо активности. Когда же они решили ее посетить, то местная корпорация бесконтрольного импорта-экспорта встретила их кристальной чистотой пустых помещений. Пиркс и Пандис облазили и обнюхали каждый сантиметр строения, но так ничего и не обнаружили. Артефактор украдкой от друга даже пару раз лизнул стол администратора. Ничего. Пустота и забвение. «Ну, в принципе, ожидаемо». Засветились они, вот и снялись с места. Оружейник сел на пол. «Да вот хрен его знает, Пандис, хрен знает». «Мне это все ой как не нравится. В основном тем, что нам опять не с чего начинать и не за что уцепиться. Пошли быстро твоего шныря разыскивать. Ты с него хоть адрес-то домашний вытряс». И увидев утвердительный кивок оружейника, Спиркс продолжил. «Даем ему отбой срочно снимаемся с Миранты. Древо хоть и большое, но если будем долго сидеть на одном месте, найдут в момент». А здесь мы уже засветились по полной программе. Дом Шныря заставил Спиркса вспомнить о своих комплексах. Монументальный трехэтажный особняк в исторической части города. Явно начало колонизации этого листа. Резные полуколонны на фасаде, огромное крыльцо с балясинами из белого блестящего камня, широченные ступеньки и витражные окна по всем этажам. Строение явно в былые времена принадлежало кому-то из близкого круга местного правительства. Будто в противовес основному мотиву богатства и роскоши, сбоку к особняку прилепилась невзрачная узенькая дверь с табличкой для посетителей. Вероятно, в прошлом это был вход для прислуги, а сейчас использовался хозяином для ведения дел, как бы отделяя личное пространство от работы. «Слышь, Бандис, «А может, ну и вон хрен этот наш мохнатый бизнес?» Енот с раскрытым ртом вертел головой на ходу, разглядывая богатый фасад жилища. «Давай паленым амулетами связи барыжить!» «Ты про это вот все!» — медведь хихикнул. «Это ширма, брат. Само здание принадлежит городской администрации. Шнырь в нем за деньги снимает комнатушку, в которой живет». «Весь этот антураж ему нужен только ради понтов перед своими клиентами. Хе-хе! Эх, куда ни сунься, кругом обман населения!» всплеснул лапами и нот Когда перед входом в особняк друзья свернули с основной дороги на узенькую аллейку, ведущую к обиталищу дельца, шедший позади енота Пандис вдруг начал нетерпеливо озираться выискивая что-то взглядом в зарослях парка. «Спиркс, ты меня тут подожди, я сейчас!» Оружейник ускорил шаг. «Да постой, мне срочно надо!» Медведь сорвался с места и молнией полетел к уже облюбованным кустам прямо по курсу и немного сбоку от аллейки. «Да чего это?» «Эй, Пандис, что случилось-то? На клапан надавило, что ли? Ты на фабрике или у контрабандистов сходить не мог?» «Иди ты нахер с пиря! Живем, как бомжи, жрем, что попало! А мой нежный организм к таким потрясениям не приспособлен! У меня, между прочим, диета! Это все бухло твое проклятое! У меня из-за него со вчерашнего вечера гудок вырывает!» Медведь огляделся вокруг в последний раз и начал умащиваться в кустах, чтобы сделать свои дела. «Вот, млядь! Одни колючки вокруг! Ни одного нормального листика не растет!» «Лопуха, что ли, какого посадили? Аграрии хреновые!» «А ты лапой, лапой, потом оближешь!» Заржал Спиркс и потопал дальше по засыпанной мелким гравием олейке. «О, вот это подойдет!» Медведь радостно оскалился и протянул лапу к показавшемуся ему подходящему растению. «Спиркс, стоять! Замри, сука такая!» Енот застыл на полушаге, балансируя на одной лапе. Вбитые в голову за время службы рефлексы на мышечном уровне сработали быстрее, чем мозг успел переварить полученную информацию. «Назад! И очень аккуратно! По своим следам!» Медведь спиною выходил из кустов, стараясь наступать обратно в свои следы. «Что? В кустах амулет питания стоит. От него провода в сторону олейки!» Я лопух какой-то сорвал с корнями и дёрм поднялся, выговорил медведь, когда они, пятясь спиной вперёд, отошли к началу Олеги. Амулетик очень похож на контролёра управляемого минного поля. Мы с тобой такие производили одно время в мастерской для синдиката. Нет, Пандис, это точно за нами. Кто ещё мог знать о нас, кроме твоего шныря? Если все это действительно тянется за нами еще с фелиса, то... Оссах и его подручные. Все, Пандис, срочно сваливаем с Миранты. А есть куда? Есть у меня одно местечко. Я там был только два раза. Первый, когда землю покупал, и второй, когда бордель открывался. Значит так, я на рынок за ингредиентами а ты дуй к реке и найди нам лодку и пару мешков быстродействующего цемента купи. Встречаемся в вагончике, где ты мой след потерял. И вот нахрена я столько денег на излучатель потратил», буркнул Пандис вслед убегающему еноту. «Надо его пристроить кому-нибудь по-быстрому». Енот пробежал за каулками старого квартала на несколько поворотов в сторону рынка. Проходя мимо старинного многоэтажного жилого здания, он шмыгнул в одну из открытых отдушин подвала. В темноте подвала обнаружились спящие на прелых тюфяках возле стены туши. «Торчки! Не опасно!» — походя отметил мозг. Выбравшись из подвала в парадную, сорвал решетку вентиляционного стойка и полез вверх на крышу. Пробежав по крышам близко расположенных домов всю улицу, Спиркс спрыгнул на верхний балкон крайнего здания и залез в квартиру. Из душевой доносился плеск воды и женский певучий голос. Артефактор забрал плед, укрывающий одно из кресел, и уже, выйдя в парадную, начал в него кутаться, предварительно как следует протерев им грязные ступени лестничной клетки. Дождавшись, пока шедший по этой же улице панда пройдет достаточно далеко, Из двери парадной вышел кутающийся в грязное трепье городской попрошайка. Медведь шел ровно и беззаботно, но каждый раз на совершенно прямых, как стрела, улицах умудрялся как-то теряться и находиться в совершенно непредсказуемых местах и уже на другом маршруте. Панда в очередной раз исчез из виду, и отыскать снова его удалось уже на улице, ведущей прямиком к городскому базару. Срезая путь через один из проходных дворов, Спиркс буквально нос к носу столкнулся с енотихой, несшей с рынка огромную корзину с продуктами. Недовольно буркнув что-то оскорбительное в ответ на ее испуганный вскрик и еще сильнее закутавшись в грязную тряпку, Спиркс пошел дальше, оставляя прохожую собирать упавшие на землю продукты, но внезапно начал притормаживать а потом и вовсе остановился. Морда, столкнувшейся с ним енотихе, показалась до боли знакомой. Память услужливо подкинула воспоминания о подвале, ударах дубинкой и разрядах электрошокера. Пиркс резко развернулся и, сбросив свое одеяние, рванул вслед за убегающим оборотнем. Хамелеону этих секунд промедления хватило, чтобы оторваться от артефактора на приличное расстояние и забежать за угол. Рванув со всех сил, Спиркс все равно не успел. За углом здания никого не было. И только ветер катал по брусчатке клочки серой шерсти. Короткий переулок, как назло, выходил прямо на базарную площадь. Ушёл Ушел, сука! Где же ты?» «Ты же недалеко, ты рядом, я жопой чую!» Непонятно, на что надеясь, Энот начал метаться по базарной площади, стараясь заглядывать в морды всем проходящим мимо зверям. «Где же ты, падла?» Прекратив бесполезное метания Спиркс остановился, отчаянно озираясь и шаря глазами по лавкам и магазинчикам. Взгляд скользнул по прилавку с разложенными на нем хлопушками и фейерверками и прочей праздничной пиротехникой. Еще до того, как мозг сформулировал внятную мысль, енот, что есть силы, рванул к прилавку, по пути сбив какого-то солидного кота. Извинившись, он помог тому подняться и снова рванул к своей цели. Добежав до прилавка и высыпав на прилавок мелочь из кошачьего кошелька, Спиркс купил самый большой фейерверк, на какой только хватило денег. Сжимая в лапах большую трубу пусковой установки, артефактор побрел сквозь толпу за ближайший ряд магазинчиков, где ему преградил путь неожиданно появившейся панда. «Ну-ка, дружок, не объяснишь мне, чего это ты решил за мной хвостом по городу побегать?» Медведь держал в лапе грязный плед, в который еще совсем недавно был упакован спиркс. «Сколько сантиметров у крошки жужу?» С невинным выражением на морде спросил Пандиса артефактор. «Чего, бля?» Медведь оказался сбитым с толку. Я спросил, сколько сантиметров член у крошки Жужу. Спиркс, угрожающе оскалился и направил на медведя установку с фейерверками, готовясь дернуть за шнурок. «Ты сбриндил, Спиря? Опять нанюхался своей дряни!» Но когда Пандис заметил, что Энот натянул шнурок до упора, все же нехотя ответил, «Ну не мерил я! Вот такой примерно! Ответ принят!» Взглянув на широко расставленные лапы Пандиса и ни слова больше не сказав, енот поставил вертикально в небо трубу с фейерверком и дернул за кольцо. Пока внутри что-то шипело и валил дым, Спиркс быстро вскарабкался на вершину магазинчика и уставился на копошащуюся внизу толпу. Сулочке из-за спины артефакта со свистом завелась в воздух первая ракета и оглушительно треснув расцвела в небе красивым алым цветком. Праздношатающиеся между торговыми рядами оборотни в один момент замерли и испуганно уставились на источник шума. Все, кроме одного коричневого пса, который наклонив морду к земле, торопливо пробирался к противоположному выходу с рынка. «Пандис! Коричневая псина возле желтой вывески! Взять его! Взять! Взять!» Заорал енот, а сам рванул по крышам магазинчиков вокруг площади. Пандис не понял ничего и вряд ли хотел сейчас в чем-то разбираться. Он услышал «взять» и увидел кого. Остальное уже не важно убитые в подкорку рефлексы штурмовика перехватили контроль над телом панды, и он прямо на четырех лапах паровым катком понесся к цели, рассекая толпу зевак, как бульдозер. Расчет Спиркса сработал, и, заметив несущегося на него панду, пес резко изменил направление прямо навстречу несущемуся с крыши на крышу артефактору. «Попался!» «Попался, сука! Попался!» Голову Спиркса накрыла волна эйфории. Рывок на пределе физических возможностей. Азарт погони. Жажда добычи. Кровь вскипает от выплеснутого в организм адреналина. А бешеный ритм сердца отдает в ушах пулеметной очередью. Жертва впереди, и она убегает. «Я чувствую ее ужас. Они бросили свои позиции и залегли в окопах, сраные трусы. Мы сметем их, раздавим, разорвем. Быстрее, быстрее! Пулемет страшен только на расстоянии. Скорее к окопу, в рукопашную, там, где он нас не достанет. Рвать, рвать их, когтями, клыками, чем угодно. Только бы проскочить, чертов пулемет!» «Еще, еще немного! Вот он! Вот!» Спиркс оттолкнулся лапами от карниза крайнего магазинчика и пушечным ядром полетел на пса, целя тому клыками в шею. В последний момент прыжка, уже у самой цели, перед мордой енота блеснул серебристый росчерк Енот мешком пролетел мимо. Упав на брусчатку и как следует по ней проехавшись, Спиркс встал, придерживая лапой распоротый левый бок, Перед ним стоял хамелеон в истинной ипостасе и размахивал перед собой неведомо откуда взявшийся дагой. Следующие несколько минут енот был занят тем, что просто пытался выжить в сумасшедшем вихре стали, который обрушил на него хамелеон. За короткими выпадами и рощерками ножа следовали удары, трансформированные в подобие колешни богомола лапы. Хамелеон был явно моложе и быстрее старого артефактора. Спирк свертелся как мог, скача вокруг, уворачиваясь и постоянно разрывая дистанцию. Дерущийся со стервенением загнанной крысы хамелеон просто не давал артефактору пространства для маневра, постоянно загоняя инота в угол. Выпады и удары становились всё резче и достигали цели все чаще пока во взбешенного хамелеона на огромной скорости не врезался трехсот-килограммовый мохнатый таран, вминая того всей своей массой в ближайшую стену. Фух, вроде успел. Пандис, тяжело дыша, двинулся в сторону артефактора. Что, потрепали тебя, старый? Давай помогу. Я сам. Найди ту тряпку, что была на мне. Нужно этого урода спеленать. Спиркс прислонился к стене и посмотрел на свисающую лохмоть и мишкуру на передних лапах и груди. «С собой его забираем!» «Ай, сука! Да что же меня постоянно все пиздят-то в последнее время!»